206. Апрель 10. -е. Каждое утро начинается День Новый. Он приносит свою ноту и настраивает человека на свой лад, принося свои радости и огорчения. На них, соответственно, реагирует сознание. Теперь время накладывает свой отпечаток и становится человеку невыносимо. Но в микрокосме своем он владыка. и лаборатория микрокосма в его распоряжении? Зачем подчиняться сторонним воздействиям, когда волею можно вызывать в сознании свою любую реакцию? Лучше радостью вызывать из пространства радость, чем гнуться под тяжестью мрака. Будем радоваться не тому, что радостно кругом, но тому, что хочет наша воля. Пусть хочет она радости, спокойствие равновесия мира веры устремление огненного света и твердой уверенности в победе духа над всем что мешает ему достичь этой победы дано человеку власть над собою но к этой власти надо прийти сознательно и право своего первородства не отдавать никому и ничему